Дарья Донцова «Канкан -кан на поминках» Роман «Друга не надо просить ни о чем, С ним не страшна беда, Друг, это третье твое плечо Будет с тобой всегда» Популярная песня 70-х годов «Погоде, как и человеку, свойственно перепада настроения» Если утром вы, едва сдерживая слезы, ползете на службу, а в обиденный перерыв радостно и счастливое несетесь в ближайший магазин за новой кофточкой, то, отчего на небе всегда должно быть солнце. Но нынешний сентябрь побил все рекорды. У природы просто приключился климакс. В 8 утра... Из огромных, угрожающих черных туч, мрачно нависших над Москвой, лил тропический ливень. За окно не хотелось даже смотреть. Я выгнала собачью свору во двор буквально пинками. Стафорширская цьерица Рейчел, грустно глянув на хозяйку карими глазами с поволокой, побрела по лужам на детскую площадку. Там расположен грибок. И хитрая Рэйчел решила пописать с полным комфортом под навесом. Она только не учла, что идти до укрытия придется по холодным лужам.